Глава 33. Мечины застывает, прислушиваясь. «Твоя помощница возвращается», — произносит он, подходя к дверям. «Я прошу у князя твоей руки». «Я невольно тяжело вздыхаю. Мы же договорились, а он опять за свое». «Помню я о стоге сена», — иронизирует Мечины, уже стоящий за дверью. «А романтики тоже помню. Ты только постарайся, дойти до финала, хорошо?» Я киваю, сегодня я на редкость немногословно. Тебе тоже нужны деньги? Грустно спрашиваю я. Нет, я достаточно состоятелен, чтобы содержать семью, подмигивает Меченый. Считай это блажью. Я пожимаю плечами, странно как-то. Хочется мне, чтобы князь отдал мне победительницу отбора. А если не отдаст? Спрашиваю я с замиранием сердца. Что же мне тогда? не становиться!» И столько тоски и обреченности в моем голосе, что меченый возвращается, чтобы прижать меня к груди. «Обещаю, что ты будешь только моей и ничьей больше», шепчет он мне, «даже если ради этого надо будет сразиться с целым войском женихов». «Тебе бы все шутить», сладко прижимаюсь я к его груди. «Он точно меня никому не отдаст, не привык делиться, не в его характере опускать руки и смотреть» как девушка, которую он любит, заберет другой. Меченый небо и землю местами поменяет, но меня не отдаст. Я знаю это, чувствую и успокаиваюсь. «Я ухожу, чтобы не компрометировать тебя», шепчет он мне на ушко, выпуская из объятий. «Не уходи», – прошу я его, – «побудь со мной еще немного». «Нет, не могу», – отвечает он. «Но теперь я буду приходить к тебе чаще». Еще надоем. Я горько улыбаюсь. Он не может надоесть. Меченый выскальзывает за дверь, а я подбираю с пола листы бумаги, опираясь на бочку с солеными груздями и делаю вид, что записываю очередной продукт. Я почти закончила. Осталось буквально пара-тройка неизвестных мне продуктов, и можно возвращаться. Надо сосредоточиться на отборе. О меченом, я подумаю после конкурса. — Легко сказать, но нелегко сделать. Он постоянно в моих мыслях. Очень надеюсь, что я также мешаю ему на службе князю, как он мне на отборе. — Госпожа Агния, я принесла бумагу. — Врывается веселая весёна. Там уже некоторые невесты справились с заданием. — И мы сейчас справимся. Только скажи мне, как называются продукты на этой полке. Я запишу название и пойдем. Количество я уже посчитала. Весена перечисляет, а я записываю. Специально оставила для этого отдельный лист, чтобы быстрее было. Собрав и разложив по стопкам наши подсчеты запасов, я внесла еще пару колонок для того, чтобы можно было отмечать, кто и сколько взял, а также сколько осталось. Все, я готова, можно идти. Еще раз окидываю взглядом кладовую, ничего не забыла, по ощущениям вроде бы нет. Весело выводит меня к трапезной, где уже собрались девушки, выполнившие задание. Я подхожу к Милораде и отдаю свои записи. Распорядительница углубляется в их изучение, сверяясь с другим списком. Я же отхожу к Мире и сажусь рядом. «Справилась?» – тихо спрашиваю я. «Да, но было трудно», – понизив голос, отвечает она. «Одно радует, что в этом конкурсе никто не смог навредить нам». Я киваю. Действительно, это задание прошло на редкость гладко, если не учитывать визит Меченова. Меня терзают сомнения в собственной порядочности. Я же вроде была невестой Вацлава и так легко согласилась выйти замуж за другого буквально на следующий день после расставания. Может быть, я ветреная особа, недостойная не только князя, но и Меченова? С кем бы поговорить об этом? «Я же изведу себя терзаниями». огне подойди сюда», — просит распорядительница. К добру ли, не чувствуя за собой никакой вины, я иду к Милораде под злорадными взглядами остальных участниц. «Как ты додумалась до этого?» — спрашивает меня распорядительница, показывая пальцем на колонке с отметками о том, кто и сколько взял продуктов. Гордей, не удержавшись, смеется. Ее поддерживает забава, остальные девушки не рискуют смеяться в открытую, лишь улыбаются. «У нас в семье очень скромный достаток», — объясняю я. «Проще сказать, она нищая», — выкрикивает кто-то из девушек. Ее слова как плеть больно бьют меня. Да, я из очень бедной семьи. Бедность не недостаток, а беда, смеяться над чужой бедой, грешно. «Захлопни рот!» Просто приказывает Милорада. А не то прикажу язык укоротить. В душе весенним паводком разливается благодарность к распорядительнице. Она всегда меня поддерживает, помогает. Пусть боги пошлют ей счастливую судьбу. Так что, огне, повторяет она свой вопрос, как ты до этого додумалась? Когда нужно считать каждую кружку, чтобы продержаться зиму, и не до такого додумаешься, с горечью отвечаю я. «Мне всегда нужно знать, сколько остается запасов, и просчитывать, дотянем ли мы до весны». Милорада, сочувствующе, похлопывает меня по руке. «Зато тебе легко было в этом конкурсе», — подбадривает она меня. «Не сказала бы», — отвечаю я, чтобы не настраивать против себя участниц. «В зале уже все собрались, и мне не хочется выслушивать прилюдную похвалу». «Хорошо, иди садись на свое место». Кажется, Милорада теряет ко мне всякий интерес, углубляясь в оставшиеся работы. «Ты случайно не Академию домохозяек окончила?» Улыбаясь, спрашивает меня Забава, когда я прохожу мимо нее. «Никогда не слышала о такой». «Где ей Забава?» — за меня отвечает Гордея. «Туда нищих не берут. Вот же коза!» «Нет такой Академии, отрезаю я». «Есть, в Ларингии» подразнивает меня забава. Туда берут девушек из знатных семей без магического дара. Я о таком учебном заведении впервые слышу, если вы сейчас не шутите. «Хватит болтать, девушки!» успокаивает шум в зале Милорада. «Готовы услышать результаты?» «Интересно, как можно ей ответить, если был запрет на разговоры? На всякий случай я киваю, вдруг и эта проверка». «Итак, конкурс был непростой», — начинает Милорада. «Помимо прямого задания были и скрытые». Девушки не выдерживают, начинается обсуждение этой новости. И в зале опять поднимается шум. «Потише, обсудите все после того, как я объявлю результаты». Распорядительница дожидается, пока девушки успокоятся, и продолжает. «Скрытый конкурс был на задание грамоты и умения считать. Я так и думала, собственная прозорливость радует меня. Помощницы доложили мне, кто из вас этого не умеет? После этих слов трапезной наступает такая тишина, что слышно, как жужжит под потолком случайно залетевшая муха. Я сейчас назову имена девушек, которые покинут нас после трапезы и отправятся домой. Милорада перечисляет имена трех девушек. Они, красные от стыда, подходят к столу и берут мешочки с деньгами. Теперь объявляют трех победительниц. Остальные увидят свои баллы в турнирной таблице перед ужином. Торжественно объявляет распорядительница. Самая лучшая работа в сегодняшнем конкурсе у Агнии Тихвинской. Она получает 50 баллов. На втором месте Гордея – 40 баллов. И на третьем... Мы замираем, хоть бы Мира, хоть бы Мира. На третьем месте Айка, и ей присуждается 30 баллов. Кто это Айка? Почему она, а не Мира? Я даже не знаю, кто она. «Девушки, вы можете сходить переодеться и спуститься к обеду», заявляет распорядительница в гробовой тишине. Завтра с утра состоится еще один конкурс, возможно, самый важный и сложный. Мы замираем, раскроет ли она секрет, что за конкурс будет. «Вы должны будете продемонстрировать, как умеете обращаться с детьми», произносит Милорада. «Среди тех, кто будет помогать вам пройти конкурс, будет княжна Валерия».